испарение и конденсация. При любой температуре кинетическая энергия некоторых молекул жидкости или твёрдого тела может превышать потенциальную энергию их связи с остальными молекулами. Это следствие неравномерного распределения кинетической энергии теплового движения молекул. Испарение это и есть тот самый процесс вылетания молекулы с поверхности жидкости или твёрдого тела по причине превышения кинетической энергией потенциальной энергии взаимодействия молекул. При испарении происходит охлаждение жидкости. Мы знаем, что в закрытом сосуде при постоянной температуре также происходит испарение жидкости. Концентрация молекул испаряющегося вещества в газообразном состоянии постепенно увеличивается. По истечении некоторого времени после начала процесса испарения концентрация вещества в газообразном состоянии достигает состояния, при котором число молекул, покидающих поверхность жидкости, становится равным числу молекул, возвращающихся в жидкость за то же время. Между процессами испарения и конденсации вещества устанавливается динамическое равновесие. Газообразное вещество, находящееся в динамическом равновесии с жидкостью, называется насыщенным паром. Пар, в котором давление ниже давления насыщенного пара, называется ненасыщенным. Если мы начнём сжимать насыщенный пар, Концентрация молекул пара увеличивается, а также нарушится равновесие между процессами испарения и конденсации, и часть пара превратится в жидкость. Соответственно, при расширении насыщенного пара концентрация его молекул уменьшится, и часть жидкости превратится в пар. Из данных наблюдений можно сделать вывод, что концентрация насыщенного пара и его давление при постоянной температуре остаётся постоянной, независимо от объёма. Из повседневной жизни мы знаем, что с возрастанием температуры жидкости интенсивность процесса испарения увеличивается. Например, у источника тепла мокрые вещи высыхают быстрее. Быстрое равновесие между испарением и конденсацией. При повышении температуры устанавливается при больших концентрациях молекул газа. При постоянной концентрации молекул давление идеального газа возрастает прямо пропорционально абсолютной температуре. У нас ещё нам пар. При возрастании температуры концентрация молекул увеличивается. Поэтому с повышением температуры давление насыщенного пара возрастает быстрее, чем давление идеального газа с постоянной концентрацией молекул. Процесс испарения происходит не только на поверхности, но и внутри жидкости. Если давление насыщенного пара равно внешнему давлению или же превышает его, то пузырьки пара внутри жидкости расширяются и всплывают на поверхность. Этот процесс называется кипением. При нормальном давлении воды она кипит при 100 градусах Цельсия. Это происходит потому, что при температуре, равной 100 градусам Цельсия, давление насыщенного водяного пара равно нормальному атмосферному давлению. Давление насыщенного пара при температуре 80 градусов Цельсия примерно в два раза меньше нормального атмосферного давления. Поэтому вода при 80 градусах Цельсия закипит, если давление над ней уменьшить до половины нормального атмосферного давления. Температура кипения жидкости зависит от внешнего давления. Мы знаем, что любое газообразное вещество может превратиться в жидкость. Однако произойти такое превращение может лишь при температурах меньших некоторого значения, асобого для каждого вещества, называемого критической температурой. При температурах больших критической вещество не превращается в жидкость ни при каких давлениях. Модель идеального газа мы можем применить для описания свойств реально существующих в природе газов, но только в ограниченном диапазоне температур и давлений. Для идеального газа при температуре ниже критической действием сил притяжения между молекулами уже нельзя пренебрегать, и при достаточно высоком давлении молекулы вещества соединяются между собой. Изотермы реального газа существенно отличаются от изотерм идеального газа, потому что реальный газ имеет способность превращаться в жидкость. Изотермическое сжатие реального газа при температуре меньше температуры кипения происходит в соответствии с уравнением изотермы идеального газа лишь до давления, равного давлению насыщенного пара при данной температуре. При последующем же уменьшении объёма часть газа превращается в жидкость. Давление же при этом остаётся постоянным и равным давлению насыщенного пара. При постоянном давлении объём может уменьшаться до тех пор, пока весь газ в сосуде не превратится в жидкость. Если продолжать уменьшать объём, то произойдёт резкое повышение давления. Так как жидкости почти не сжимаются, любой газ можно сжижать. Для этого необходимо сначала охладить его до температуры ниже критической, а затем увеличить давление до значения, превышающего давление насыщенного пара. В нашей атмосфере скорость и количество испарения воды зависит от того, насколько близко давление паров воды к давлению насыщенных паров при данной температуре. Отношение давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного водяного пара при той же температуре называется относительной влажностью воздуха и выражается в процентах. При относительной влажности, равной 100%, устанавливается динамическое равновесие между процессами испарения и конденсации воды. Это значит, что количество воды не уменьшается и не увеличивается. Чем ниже температура, тем меньше давление насыщенного пара. Значит, при охлаждении воздуха водяной пар, находящийся в нём, при некоторой температуре становится насыщенным. Температура, при которой находящийся в воздухе водяной пар становится насыщенным, называется точкой росы. Давление водяного пара в воздухе можно определить, зная точку росы. А оно будет равно давлению насыщенного пара при температуре, равной точке росы. Сравнив давление водяного пара, содержащегося в воздухе, с давлением насыщенного водяного пара при определённой температуре, можно судить об относительной влажности воздуха. А влажность воздуха выражается в процентном отношении. Кристаллические и аморфные тела Из повседневной жизни и из курса химии нам известно, что вещество в твёрдом состоянии может быть кристаллическим или аморфным. Кристаллы имеют постоянную форму, а аморфные тела не имеют. Греческое слово аморфный означает бесформенный. Кристаллическое тело может состоять из многих сросшихся кристаллов. поликристалли и одного кристалла монокристаллы. Например, все железные предметы изготовлены из поликристаллического железа. Стекло является своеобразным состоянием аморфных веществ. В ряде случаев одно и то же вещество в зависимости от условий его получения может находиться как в аморфном состоянии, так и в кристаллическом. Например, сера может быть кристаллической жёлтого цвета и аморфной пластическая сера тёмно-бурого цвета. Железо, получаемое в металлургии, имеет кристаллическое строение. Ано если его быстро охладить, то из расплава получится аморфное железо, то есть железное стекло. Кристаллические вещества переходят в жидкое состояние, то есть плавятся при строго определённой температуре, называемой температурой плавления. Вещество в аморфном состоянии при нагревании постепенно размягчается и постепенно переходит в жидкость. В этом и состоит основное отличие кристаллического состояния от аморфного. Аморфные тела могут самопроизвольно переходить в кристаллическое состояние. Так, пластическая сера самопроизвольно может превращаться в кристаллическую. Из этого факта следует, что кристаллическая форма вещества более устойчива, чем аморфная, при приближении молекул на малые расстояния. на которых становится заметным действие сил притяжения молекул друг к другу, происходит переход из газообразного состояния в жидкое. Поэтому свойства жидкостей, в отличие от свойств газов, определяются взаимодействием молекул, а не только их движением. В твёрдом состоянии плотность веществ очень мало отличается от плотности тех же веществ в жидком состоянии. Но существуют вещества, плотность которых в твёрдом состоянии меньше, чем в жидком. Например, плотность воды при температуре 0 градусов Цельсия 999,841 кг на кубический метр, а плотность льда всего 880 кг на кубический метр. Нужно помнить… что при дальнейшем приближении молекул силы отталкивания будут противодействовать силам их притяжения С точки зрения молекулярного строения аморфные тела являются не твёрдыми телами, кристаллами, а жидкостями с очень большой вязкостью. Аморфные тела обладают слабо выраженной текучестью. В очень старых зданиях измерили толщину оконных стёкол Нижняя часть стёкол оказалась толще верхней. За несколько веков стекло успело как бы стечь сверху вниз. Кристаллы образуются самопроизвольно. Естественно предположить, что при этом частицы располагаются так, чтобы их взаимная потенциальная энергия была бы минимальной, иначе система была бы неустойчивой. потому что обладала бы избыточной потенциальной энергией. В пользу этого предположения говорят два немаловажных факта. Абсолютное большинство твёрдых тел имеет кристаллическое строение, а аморфные тела самопроизвольно переходят в кристаллическое состояние. Молекулы разных веществ имеют различную форму. Значит, Минимум потенциальной энергии достигается у разных веществ различным относительным расположением молекул в кристалле, а отсюда и разные формы кристаллов. Понятие кристалла у нас обычно ассоциируется с минералами, имеющими геометрически правильную форму, и она одинакова как для больших, так и для малых кусков этих минералов. Если кристаллик каменной соли которая имеет форму куба, а разбить на мелкие части, то в микроскоп мы увидим, что все мелкие части, независимо от размеров, имеют форму куба или же нескольких слипшихся кубов. Кристаллические тела в свою очередь делятся на монокристаллы и поликристаллы. Монокристаллы чаще обладают геометрически правильной внешней формой, Периодически повторяющаяся внутренняя структура во всём его объёме это главный признак монокристалла. Поликристаллическое тело представляет собой совокупность сросшихся друг с другом хаотически ориентированных маленьких кристаллов кристаллитов. А, например, на изломе чугуна можно рассмотреть с помощью микроскопа его поликристаллическую структуру. С помощью современных методов мы также можем узнать, как расположены атомы, молекулы и ионы внутри элементарной ячейки кристалла. Для наглядности представления о внутренней структуре кристалла его изображают с помощью пространственной кристаллической решётки. Кристаллической решёткой называется пространственная сетка, узлы которой сопадают с центрами атомов или молекул в кристалле. Образующая кристаллическую решётку молекулы, ионы и атомы колеблются около положения узла, отклоняясь на крайне малые по сравнению с расстоянием между узлами расстояния. Амплитуда колебаний молекул около положения узла зависит от температуры тела. Потенциальная энергия взаимодействия молекул в твёрдом теле значительно больше, чем их кинетическая энергия, а молекулы аморфных тел движутся как молекулы жидкостей, но не так динамично.